46. Прославление тела есть красота, правильное телосложение, сила и прочность. Комментарий. Тело становится неразрушимым. Ему ничто не может повредить, оно будет жить столько, сколько пожелает йог. Сломав стержень времени, он живет во Вселенной с своим телом. В Ведах сказано, что такой человек уже не знает болезни, боли и смерти. 47. Сосредоточение на объективности и просветляющей силе органов чувств, на смелости, на взаимодействии трех гун и их значений для накопления душой опыта дает власть над органами тела. Комментарий. Воспринимая объекты, находящиеся вне нас, Органы чувств как бы покидают свое место в уме и устремляются к объектам. Результатом этого становится знание. Самость также играет роль в этом процессе. Сосредоточившись на действии органов чувств, йог постепенно подчиняет их себе. Возьмите любое, что вы видите или ощущаете, например, книгу. Сначала сосредоточьтесь на ней. Затем на знании того, что объект имеет форму книги. Затем на я, видящем книгу, и так далее. Упражняясь таким образом, можно подчинить себе органы чувств, все органы тела. 48. Тогда тело, приобретая способность двигаться со скоростью мыслей, использовать органы чувств вне себя и подчинять себе природу, Комментарий. Как власть над элементами создает прославленное тело, кавычках, так власть над органами тела открывает все эти возможности. 49. Сосредоточение на различии между сатвой и прушей дает всемогущество и всеведение. Комментарий. После подчинения себе природы, когда осознанно различие между Пурушей и природой, установлено, что Пуруша не подвержен тлению, чист и совершенен, тогда человек обретает всеведение и всемогущество. 50. Отрешение даже от этих возможностей уничтожает само семя зла, что открывает путь кайвали комментарий. Теперь человек один, он независим и свободен. Если он откажется даже от всемогущества и всеведения, для него больше нет соблазнов. Йог, достигший этих невероятных сил и способностей, и отказавшийся от них, стоит уже у цели. Что такое, в конце концов, эти способности? Просто проявление? Они ничем не отличаются от сновидений, даже всемогущества сон. Он зависит от ума. И понять его можно только в пределах ума, цель же находится за этими пределами. 51. Йог не должен поддаваться соблазну и лести небожителей, опасаясь нового зла. Комментарий. Есть и другие опасности. Боги и небожители могут попытаться соблазнить йога. Они не желают, чтобы кто-то добился абсолютной свободы. Они так же ревнивы, как мы с вами, а иногда и хуже, поскольку очень боятся потерять свои места. Йоги, не достигшие полного совершенства, становятся богами после смерти. Вместо того, чтобы идти прямым путем, они устремились в переулке где получили эти силы. Но это значит, что их ожидает новое рождение. Лишь тот, кто достаточно тверд, кто не поддается соблазнам и движется прямо к цели, только он достигает освобождения. 52. Сосредоточение на частице времени, выделенной из времени до и после нее, усиливает способность различать комментарий как же нам избежать всего этого небожители небес удивительных возможностей развитием в себе умение различать добро и зло для этого и предназначена сам яма которая способствует их развлечению посредством сосредоточения на частице времени выделены из его течение 53. Это сам яма открывает путь к различию и того, что не дифференцировано видом, признаком или местом. Комментарий Все наше страдание от невежества, от неумения отличить истинное от мнимого. Мы все принимаем, зло и добро, сон и действительность. Единственная реальность – это душа, а мы забыли ее. Неумение различать и есть причина страдания, все из-за невежества. Научившись развлечению, мы обретаем силу, и тогда мы избавляемся от путанных представлений о теле, небесах, богах. Невежество наше из-за того, что мы стремимся проводить различия по видам, признакам, месту. Возьмем корову. Корова отличается от собаки по виду. А чем отличается одна корова от другой? По признакам. Если два предмета совершенно одинаковы, то их различают по месту в пространстве. В случаях же, когда объекты перемешаны настолько, что различие их перестает быть возможным, на помощь приходит сам Яма. Вершина философии йоги Основывается на том, что Пуруша есть чистота, совершенство и единственно простая целостность в кавычках во Вселенной. Целый ум составлены из множества компонентов, хотя мы себя постоянно отождествляем именно с ними. В это заблуждение мы впадаем из-за того, что не умеем различать. Когда же появляется способность развлечения, человек убеждается, что все в мире составлено из многих компонентов, а, следовательно, не может быть порушей 54. Спасительное знание есть знание различий, одновременно охватывающее все объекты в их разнообразии. Комментарий. Спасительное, ибо оно дает возможность йогу пересечь океан рождений и смертей. Это знание охватывает собой всю природу во всех ее состояниях, и грубых, и тонких. При этом знание, последовательность восприятий исчезает, все познается одновременно и сразу. 55. Из сходства чистоты сатвы и пуруши возникает хайвалия Комментарий. Когда душа осознает, что не зависит ни от чего во Вселенной, от богов до атомов, тогда наступает состояние кайвалии отъединенности и совершенства. Наступает оно после того, как то, что именовали сатвой, интеллектом, где было смешано и чистое, и нечистое, очищается до совершенства пуруши, души, и отражает в себе одну лишь суть чистоты, которая и есть душа, пуруша.